Глава 4 Особенности фармакотерапии эмоциональных расстройств. Психотерапия против фармакотерапии. В некоторых случаях для преодоления тревожных и депрессивных расстройств применяется комплексная терапия, включающая в себя как психическую, так и фармацевтическую терапию. Прием верно подобранных врачом препаратов порой оказывается критически важным для людей, страдающих от очень тяжелых проявлений, но даже в таких случаях одними препаратами длительных и устойчивых улучшений добиться довольно сложно. Какими бы эффективными ни были лекарства, они не меняют дисфункциональное мышление и поведение человека. Более того, лечение тревожных и депрессивных состояний одними лекарствами без задействования других методов существенно увеличивает риск рецидива, повторного возникновения тревожной и или депрессивной симптоматики. На сегодняшний день именно когнитивно-поведенческая психотерапия является первоочередным способом и золотым стандартом для избавления от эмоциональных нарушений, которого может оказаться достаточно, чтобы преодолеть их. Новые привычки мышления и поведения Научно обосновано, что терапия не менее, а во многих случаях даже более эффективна в преодолении различных форм и видов тревожных и депрессивных расстройств, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, чем фармакотерапия. Это объясняется тем, что в процессе встреч со специалистом человек вырабатывает новые привычки мышления и поведения, и овладевает множеством полезных инструментов для самостоятельного преодоления и профилактики негативных эмоциональных состояний. Вся работа над собой зачастую приводит к более серьезным изменениям биохимических процессов в мозге, чем лекарства. Даже в случае тяжелых заболеваний, относящихся к области так называемой большой психиатрии, например, шизофрении или биполярного эффективного расстройства, требующих обязательного приема препаратов, очень часто оказывается полезным применение техник и методов из богатого арсенала когнитивно-поведенческой психотерапии. Значимость отношения к терапии. Многие эксперты в области психического здоровья полагают, что в тех редких случаях, когда депрессия вызвана биологическими или генетическими нарушениями, следует в обязательном порядке задействовать фармакотерапию. Если же депрессия обусловлена психологическими причинами, лучше использовать психотерапевтические методы. Но практика показывает, что в ряде случаев логика может быть прямо противоположной. При тяжелой депрессии, сопровождающейся обилием телесных симптомов, зачастую помогают не таблетки. В то время как в некоторых случаях упадка духа, вызванного сугубо психологическими факторами, наоборот, лучше работают правильно подобранные препараты. Важную роль в эффективности преодоления этих состояний играет и отношение человека к той или иной форме терапии. Если человек настаивает на приеме антидепрессантов, поскольку верит в то, что они ему помогут, целесообразно применять комплексную терапию, таблетки вместе с сеансами. Напротив, если человек категорически против приема лекарств, более уместно будет задействовать только терапевтические интервенции. Важно помнить, что в любом правиле могут быть исключения. В некоторых случаях прием препаратов не просто показан, а крайне важен для обретения возможности дальнейшей психотерапевтической работы. Святая троица нейромедиаторов Предметом веры многих врачей-психиатров, а именно сторонников широко известной теории химического дисбаланса, я в л я е т с я так н а з ы в а е м а я святая троица нейромедиаторов серотонин, норадреналин, норэпинефрин и дофамин. С точки зрения представителей этой теории, симптомы депрессии связаны с нехваткой или некорректной работой того или иного нейромедиатора, нейротрансмиттера, химического вещества, способствующего общению нейронов в синаптической щели, пространстве между нейронами. Иными словами, когда нейротрансмиттеров, серотонина, норэпинефрина и дофамина, являющихся передатчиками сигналов между нейронами мозга, начинает не хватать, или когда их активность снижается, развивается депрессия. Противоположные же эйфорические состояния, по мнению адептов концепции химического дисбаланса, наступают вследствие избыточного количества или гиперактивности нейромедиаторов. Однако, как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак, нейромедиаторы не создают, а лишь обслуживают психические процессы. К тому же в подавляющем большинстве случаев депрессия все же имеет невротическую природу, говоря иначе, связана с психогенными факторами. т е о р и и химического дисбаланса. Тем не менее, представители теории химического дисбаланса настаивают на том, что именно антидепрессанты являются главным способом преодоления депрессивных и тревожных состояний, поскольку они увеличивают количество нейромедиаторов и или нормализуют их активность. Смотрите рисунок номер один из приложений к аудиокниге. Серотонин отвечает за хорошее настроение, концентрацию внимания, сексуальную активность, качество сна, уровень аппетита. Норадреналин отвечает за энергичность и сообразительность. Дофамин отвечает за регуляцию поведенческих реакций. Некоторые ученые действительно пытаются обосновывать положение о том, что депрессия вызывается дефицитом того же серотонина. однако другие представители науки говорят о том, что такое состояние, напротив, является следствием его чрезмерной активности. Эффект плацебо. С т е о р и и химического дисбаланса согласны, вежливо говоря, далеко не все врачи и специалисты в сфере психики, поскольку каких-либо убедительных доказательств в пользу ее истинности пока еще не было представлено. Не является секретом и тот факт, что эту теорию финансово поощряют маркетинговые подразделения многих фармацевтических корпораций, чьи корыстные интересы нередко вступают в конфликт с высшей ценностью науки — истиной. Важно упомянуть и о том, что эффективность антидепрессантов, равно как и других лекарственных средств, на радость сторонникам этой концепции часто обуславливается эффектом плацебо. Если человек верит в то, что определенная пилюля ему поможет, то вероятность того, что она ему на самом деле поможет, увеличивается, даже если вместо лекарства пациент будет принимать обычные сахарные шарики, пустышку. На такого рода эффективность препаратов влияют и положительно воспринимаемые человеком внешние характеристики препарата, такие как, например, цвет или форм. Сразу вспоминается анекдот. Гомеопаты есть, а то астрологу плохо. Неволшебная таблетка. Самое интересное, что даже если человек знает о том, что принимает препарат с недоказанной эффективностью или даже с доказанной неэффективностью, он все равно верит в то, что это лекарство ему поможет. В таком случае улучшение состояния может даже достигать уровня 40%, стандартного эффекта от приема п л а ц е б а Согласно результатам рандоминизированных двойных слепых контролируемых исследований, когда ни специалист, ни пациент не знает, что принимает п о с л е д н и е работающий препарат или пустышку, эффективность многих антидепрессантов зачастую лишь немногим выше, чем результат от приема п л а ц е б а Действительно, до 80% приписываемого антидепрессантам результата может объясняться ожиданием человека эффекта от приема препарата и надеждами на него. Такое явление было известно еще со стародавних времен. Люди веками обогащались за счет тех, кто приобретал волшебные эликсиры и чудодейственные снадобья. Многие современные фармацевтические компании продолжают эксплуатировать проверенный веками способ и часто скрывают, что изменяют результаты независимых научных исследований, свидетельствующих о незначительной эффективности или даже неэффективности производимых ими лекарственных препаратов. Антидепрессанты. Временные костыли, а не панацея. Вне всякого сомнения антидепрессанты часто помогают в избавлении от упадка духа, и многие люди чувствуют себя гораздо лучше после того, как принимаемые ими таблетки и эликсиры начинают действовать. Однако далеко не каждый человек с депрессивным или тревожным синдромом нуждается в приеме этих самых таблеток, ведь они очень редко полностью избавляют от эмоциональных расстройств. Тем не менее, в ряде случаев препараты могут играть роль костылей, смягчающих состояние и помогающих пациенту обрести большую ясность мышления. Именно в эти периоды просветления как раз и стоит заниматься психотерапией, чтобы постепенно изменять привычки дисфункционального мышления и поведения, посредством которых человек и доводит себя до депрессии и избыточной тревоги. Важно еще раз подчеркнуть, что лекарство не учит человека мыслить и вести себя по-новому, в отличие от когнитивно-поведенческой психотерапии, дающей более длительный и устойчивый результат, как в сочетании с фармакотерапией, так и без ее применения. Взаимоотношения пациентов и врачей Было бы хорошо, если бы отношения пациентов с врачами всегда были открытыми, прозрачными и сотрудническими, как в ниже п и с а н н ы х примерах, содержащих в себе метафоры врача-психотерапевта Дмитрия Викторовича Ковпака. Например, приходите вы к психиатру и говорите «У меня тревожно-депрессивное расстройство». А специалист радостно отвечает «А у меня как раз есть подходящий препарат, Или же вы, находясь на приеме у того же врача, говорите ему, «Вы человек хороший, я еще лучше, так почему бы вам не назначить мне курс фармакотерапии? А то тревога и депрессия достали уже, вероломно вторгаются в мое и без того хрупкое тело». А эксперт, участливо глядя вам прямо в глаза, молвит, «Какой из нейролептиков вы предпочитаете в это время суток?» В этот же момент вас охватывает жгучая радость, потому что вы думаете, ну, наконец-то, мне подсиропило. Кажется, адекватный психиатр попался. Вроде что-то шурупит в своих этих лекарствах. Но врач сменит милость на строгость и скажет, время зря не теряй, метни-ка лучше свое гибкое или, как ты там сказал, хрупкое тело до аптеки и начинай принимать препарат, а то до просветления пока что еще далеко. И вот, восторженно, кивая головой, вы бежите в аптеку и уже чувствуете, что даже без приема чего-либо вам стало гораздо легче. Однако далеко не всегда общение двух сторон происходит так гладко. К сожалению, не так часто врачи четко объясняют пациентам, как и зачем им принимать те или иные лекарственные средства. п р о я с н е н и е особенностей работы антидепрессантов посвящены ниже с л е д у ю щ и е подглавы. Специфика действия антидепрессантов. Важно учитывать, что антидепрессанты начинают действовать и приносят эффект только спустя несколько недель их применения. В связи с этим многие люди, не ощутив сразу же должного результата, прекращают их принимать и делают ложный вывод о том, что прописанный специалистом не работает, отчего чувство подавленности только усиливается. Не менее важно знать и о том, что любой препарат действует на каждого человека по-своему, в связи с чем подбор терапии осуществляется совместно с врачом и в индивидуальном порядке. Поэтому нет никакого смысла в том, чтобы ориентироваться на опыт применения таблеток другими людьми. Это ничего не значащая и н ф о р м а ц и и Выбор оптимального лечения зачастую осуществляется экспертами методом проб и ошибок. поскольку оценить эффективность того или иного лекарства можно только попробовав принимать его на протяжении нескольких недель. Конечно, это не значит, что все врачи действуют слепую. Каждый из них опирается на свои медицинские знания, справочную литературу и собственный опыт работы с пациентами. Также стоит заметить, что иногда прием даже оптимально подобранных антидепрессантов может сопровождаться временным ухудшением состояния. что зачастую является всего лишь свидетельством того, что препарат начинает работать. Длительность приема антидепрессантов. Длительность приема антидепрессанта может варьироваться от месяцев до нескольких лет. Однако сроки лекарственной терапии определяются совместно с врачом. Обычно минимальный срок приема составляет 6 месяцев, первые три из которых отводятся на устранение основных симптомов депрессии — а последующие три — необходимые для закрепления результата. При этом, как поясняет врач-психиатр Елена Анатольевна Печень, среднесрочный курс составляет один год, в то время как многие психиатры, назначая препараты на меньший срок, недолечивают пациентов, что приводит к рецидивам и потворствует укреплению мифа о том, что антидепрессанты якобы вызывают привыкание и зависимость. Тем не менее, зачастую антидепрессанты на длительный срок — безвеских на то оснований, прописывают врачи, которые являются сторонниками теории химического дисбаланса. При отсутствии эффекта спустя несколько недель приема лекарств пациентам врачи, как правило, корректируют дозировку или подбирают другой препарат. Если все было подобрано правильно и состояние нормализовалось, этот же препарат может назначаться при повторных эпизодах депрессии, если они случатся. Сочетание антидепрессантов с другими лекарствами Не стоит забывать о том, что некоторые антидепрессанты плохо сочетаются с другими, даже самыми популярными лекарственными средствами, отпускающимися без рецепта. В этом отношении любому человеку, принимающему антидепрессанты, будет не лишним разузнать у врача о потенциально опасных взаимодействиях между выписанным и другими принимаемыми человеком препаратами. Взаимодействие лекарственных средств может приводить к повышению или понижению уровня концентрации действующих веществ в крови, оказывать токсическое влияние на организм и провоцировать усиление побочных действий всех препаратов. В том числе по этой же причине врачи обычно не назначают прием двух антидепрессантов одновременно, что в большинстве случаев действительно нецелесообразно. В редких случаях врачи могут прибегать к сочетанию трициклических антидепрессантов и СИОЗС, селективных ингибиторов обратного захвата серотонин. а При этом врачи часто добавляют к выписанному им лекарству еще один препарат, чтобы прикрыть возможные побочные действия. Для этого используются анксиолитики, противоположные препараты или нейролептики. Побочные действия и эффект ноцебо. Действительно, антидепрессанты, как и многие другие лекарства, могут иметь различные побочные действия. Многие из них, как правило, ослабевают по прошествии некоторого времени терапии и по мере привыкания человека. Однако правильно подобранная дозировка и ее постепенное увеличение могут нивелировать риск появления и выраженность побочных эффектов и позволят избежать ситуации, когда превосходится лечебный эффект. в с л у ч а е появления дискомфортных ощущений, с в о е в р е м е н н о е у м е н ь ш е н и е дозировки или подбор замены, о с у щ е с т в л я е м о е только в сотрудничестве с врачом, позволят решить эту проблему. При этом важно понимать, что некоторые люди могут списывать на побочные эффекты то, что им не является, например, сами симптомы депрессии. Помимо этого, в некоторых случаях богатое творческое воображение людей — особенно если они почитали на ночь форумы с красочным описанием побочек, случившихся у других людей, принимавших тот же препарат, может способствовать возникновению описанных ощущений. Так в дело вступает антипод-плацебо, эффект ноцебо. Сотрудничество с врачом. Окончание приема антидепрессанта обычно осуществляется постепенно, по определенным принципам и только под наблюдением врача, что позволяет предотвратить в о з м о ж н ы синдром отмены и снизить риск возвращения депрессивной симптоматики. Так или иначе, любые манипуляции с лекарствами, назначение, прием, изменение дозировки и сроки осуществляются согласно рекомендациям врача, которые необходимо строго соблюдать. Предпринимать любые действия с лекарствами без ведома врача опасно. Сотрудничество с опытным и квалифицированным врачом позволяет снизить возможные риски и нежелательные последствия приема антидепрессанта, а прояснение непонятных моментов относительно его действия избежать дополнительных переживаний. В приеме препаратов, осуществляемом в строгом соответствии с рекомендациями врача, неизмеримо меньше рисков, чем в самой депрессии, которая в самых тяжелых формах может приводить к самоубийству. Некоторые люди стыдятся лечиться и считают психофармакотерапию уделом слабых людей. Однако важно понимать, что антидепрессанты точно не решат всех эмоциональных проблем человека, которому в любом случае придется самому справляться с депрессией или тревогой. Ведь лекарства могут лишь частично облегчить этот процесс. Основные классы антидепрессантов и успокоительных. Далее приводятся основные группы антидепрессантов и успокоительных препаратов, что позволяет получить общее представление о том, какими бывают эти лекарства, от чего они помогают и в чем их особенности. Бензодиазепиновые транквилизаторы. Противотревожные средства, срабатывающие в течение получаса после приема и ведущие к кратковременному облегчению тревожного и панического состояния. но нередко вызывающие заторможенность и даже привыкание. Последние, возможно, при их ежедневном приеме более трех недель. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Препараты, которые начинают действовать спустя несколько недель, применяются для лечения как тревожных, так и депрессивных состояний и не выписываются вместе с ингибиторами моноаминоксидазы. в качестве побочных эффектов могут вызывать раздражительность и тревожность. Ингибиторы моноаминоксидазы — препараты, требующие строгой диеты и осторожного применения с другими средствами по причине возможных сильных побочных эффектов и использующиеся в лечении депрессивных и тревожных расстройств, особенно в тех случаях, когда другие лекарства оказываются неэффективными. На сегодня данный класс препаратов практически не назначается врачами. Трициклические антидепрессанты. Устаревший класс препаратов, назначающихся для ослабления депрессии и тревоги и редко применяющихся из-за тяжелопереносимых побочных эффектов со стороны вегетативной нервной системы. Некоторые из них, в частности амитриптилин, достаточно часто применяются, особенно в стационарах, для быстрого купирования симптоматики. Нейролептики — с р е д с т в а и с п о л ь з у ю щ и е с я для снижения нервного возбуждения и уменьшения количества сильных навязчивых мыслей.